Механик-водитель помолчал, прежде чем продолжить свой невеселый рассказ. Но там и не горелой брони хватает. Вот я и затрофеился. Короче, я так меркую, командир. Сейчас перекусим и до рассвета сидим тут. Нам обоим отдохнуть надобно. А как светать начнет, уходим лесом на восток, на соединение с нашими.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 Завтра он обессилит и далеко не уйдет. Не на себе ж Коле его тащить. Да и вообще, не отказываться же от такого лакомства. Вставай, командир!» Мехвот осторожно тряс Гаврилова за плечо. «Скоро светать начнет. Покарауль часика полтора, ладно? А то у меня уже глаза слипаются, хоть спички вставляй. Сдюжишь!» Танкист очумело захлопал глазами,